Глава 7. Северный клевер. Точка сбора южнее Аркаимы на 12 километров. Координаты скинул на Прометей. Выдала штатная рация внедорожника голоса Матвея. Я удивленно посмотрел на Алексея. Он отключил не один магнитное крепление шлема к костюму и скинул с головы кевларовое чудо российской инженерии. — Что уставился? — спросил Алексей. — Точка сбора? — спросил я. — Точка сбора. Скоро сам все увидишь. «Зацените меч!» — воскликнул Артем, ловко управляющий машиной. «Потом заценишь», — ответил Алексей. «Штуковина крайне острая. Надо было видеть, как Игнат разрубал мутантов. Смертоносный вихрь, не оставляющий после себя ничего живого. А по взобрался. Ни одна кошка так не сможет». «Что, все настолько круто было?» — радостно удивился Егор. «Круче некуда», — кивнул Алексей и посмотрел на меня. «Когда ты успел обучиться приёмам владения мечом?» Я медленно качнул головой. Не обучался. Косил все, что попадалось на пути. Боевой режим включился. Тело само знало, что нужно делать. Артем бросил через плечо удивленный взгляд и поинтересовался. «Боевой режим?» Я кивнул и попытался объяснить. «Состояние, когда разум практически не участвует в схватке. Подсознание контролирует тело, а ты становишься наблюдателем». Тема, подумав, вспомнил. «О таком состоянии мне рассказывал один из мастеров карате из Владивостока». Я у него обучался около года, когда в региональном подразделении служил. «Я тоже слышал о таком, но вживую видел впервые», — сказал Алексей. «Научишь?» — с надеждой спросил Тёма. Тара опередил меня и ответил. «Подобному нужно учиться долгие годы. У меня на это ушло более 30 лет. Игнат уникальный человек. Защитная система дала ему сверхспособности. Он быстро учится. Слишком быстро». «Парни, давайте не будем о моих способностях», — улыбнулся я. Тема и Егор наверняка хотят услышать об отвязанном танце сурового Смирнова. Я знал, что слова подействуют как надо. Артем повернул голову, забыв про дорогу. Удивленные глаза просят продолжения. Егор повернулся спиной к стеклу и с надеждой во взгляде попросил продолжения. Ну, поплясал я немного. Недовольно пробормотал Алексей. Я рассказал происходившее в туннеле в максимально краткой форме, но танец Смирнова расписал во всей красе. Артем расхохотался до слез. Егор только улыбнулся. — Значит так, — начал Артем, когда сумел успокоиться. — Алексей Смирнов, командир подразделения Альфа ФСБ и по совместительству король туннельной дискотеки. Салон внедорожника наполнился смехом. Даже Тара слегка улыбнулся. — Я думаю, что спецназовцы не танцуют, — озадаченно сказал Егор, когда все успокоились. — С чего ты взял? — удивился Артем. Ну, вы всегда такие суровые, особенно дядя Матвей, — ответил Егор. — Матвей — это особый случай. Ему по статусу положено быть таким, — ответил Алексей. Мы хоть и лучший спецназ в мире, но веселиться тоже умеем. За разговорами я не заметил, как мы прибыли в пункт назначения. КамАЗ и Волк стоят припаркованными посреди поля, а неподалеку хищно расположились два ударных вертолета Ми-24. к 52 которым управляет Матвей Савельев, пока отсутствует. Мы вылезли из машины. Алексей подошел к Артуру и спросил, где Савельев? Он еще не приземлился. Сказал, что нужно разведать местность на наличие больших групп мутантов, ответил Артур. Значит, Матвей чего-то опасается. «Ничего странного не наблюдали, пока летели?» — спросил я. Артур кивнул. «Наблюдали. Как только покинули Шагол, снижались несколько раз и оценивали местность на наличие угрозы. Несколько раз я лично наблюдал передвижение больших групп мутантов в направлении Аркаима. Чувствуют меня?» Я устал, вздохнул. «Скоро совсем худо станет». «Не станет», — вмешался Алексей. «Скоро прибудет группа эвакуации, нас переправят в безопасное место». «Почему я узнаю об этом в последнюю очередь?» – поинтересовался я. «Меня немного задело. Бегаешь туда-сюда, пытаешься не сдохнуть, и тебя даже не проинформировали о дальнейших действиях?» «До этого момента об этом знал только я и Матвей Савельев», – объяснил Алексей. «Потерпи, Игнат, скоро ты сам все увидишь. Не хочу портить впечатление». Пока дожидались возвращения Савельева, рассматривали меч со всех сторон. Русская душа требовала экспериментов, и Алексей их устроил. Оказалось, меч настолько острый, что может разрезать практически все. «Рубить металлические предметы мы не пробовали, но проверку камнем он прошел на отлично». Алексей ударил лезвием по крупному булыжнику и тут развалился на две части. «Вот это диковина!» — воскликнул Артем. «Из какого металла она сделана?» «Сомневаюсь, что из металла», — проворчал Тару, приняв оружие из рук Алексея. «Энергия. Я ощущаю в нем много энергии. Древний изменил себя, стал оружием». «Но осколки были металлическими», — подметил Алексей. «Ты уверен в этом?» — спросил Таро. «Мы не знаем, чем на самом деле является меч. Ключ? Но что он открывает?» Я пожал плечами, хотя вопрос был адресован не мне. Артур подошел к Тару. «Можно?» — спросил он. Произошло то, чего никто не ожидал. Тара взял меч за лезвие и протянул Артуру рукоятью вперед. Тот аккуратно взял меч, но тут же отдернул руку и удивленно воскликнул. «Больно?» «Не понял», — воскликнул Тема Кириенко и попытался взяться за рукоять. Пальцы не успели сомкнуться, как он резко убрал руку и сообщил. «Реально больно?» «Удивительно. Значит, к нему можем прикасаться только мы», — подвел итог Алексей. На горизонте показалась маленькая точка, которая стремительно приближается. Спустя 30 секунд она превратилась в вертолёт Ка-52. Разбивая лопастями воздуха и поднимая волны пыли, винтокрылая машина опустилась на землю. Матвей Савельев выбрался из кабины пилота и направился в нашу сторону. «По какому поводу консилиум?» — поинтересовался он. «Рассматриваем возможности нового оружия», — ответил Алексей. Что его рассматривает Ты Меч как меч, красивый. Я таких раньше не встречал, — сказал Матвей. «Меч как меч, говоришь?» Алексей аккуратно принял оружие из рук Таро и, подкинув ее в воздухе, протянул Матвею рукоятью вперед. «На, подержи. Испытай на себе все чудеса обладания столь диковинной штуковиной». Не зная последствий контакта, Матвей быстрым движением схватил рукоять. Несколько секунд он удивленно смотрел на руку, потом разжал ладонь. «Больно, однако». Как толком ударило, только ощущения немного другие, объяснил Матвей и добавил. С мячом будем разбираться позже. Он громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе всеобщее внимание. В нашем направлении движутся четыре группы мутантов. Всем собраться в машинах и быть готовыми к смене позиции. Расчетное время эвакуации — один час. Конечно, можно было уведомить обо всем заранее, но Савельев и Смирнов пожелали оставить все в секрете. Это напрягает. Будь я обычным исполнителем, то да, молчите, сколько влезет. Но я необычный исполнитель. Сильно захотелось отвести Матвея в сторону и поговорить по душам. Я открыл рот и хотел озвучить свое желание, но напередил меня и попросил. «Игнат, отойдем на пару слов». Мы отошли. В воздухе чувствуется напряжение. Не просто так Матвей избегает лишних ушей. «Ты чего такой напряженный?» – спросил он. «Мутации прогрессируют?» «Нет, я не мутант. Почему мне ничего не известно об эвакуации?» «Потому что так нужно. Есть некоторые подозрения по поводу особого отдела. Они не те, за кого себя выдают. До встречи с тобой никто не знал об их существовании», объяснил Матвей. Тарков говорил об этом. Особый отдел сотрудничал напрямую с президентом, рассказал я. «Игнат, не тупи. Мне ли объяснять тебе, что президент не занимается подобными вещами? В мирное время у главного всегда хватало работы». Я посмотрел в сторону суетящихся возле машин парней. Максим Орлов активно жестикулируя что-то рассказывает парням из ССО. Иран задумчиво сидит на капоте «Волка». Тара в невидимости. Два монгола, похожие словно близнецы, сидят прямо на земле, прислонившись спинами к колесам. На секунду я поймал на себе взгляд одного из них. Похоже, у меня началась паранойя. Обычное явление. Тебе сказали, что ты человек и начинает казаться то, чего не замечал ранее. Я спросил. Что ты собираешься с ними сделать? Тара точно вне подозрений, как и остальные. Особый отдел помог нам. В их помощи не сомневаюсь. Вредить мы им не собираемся. Просто нужно выяснить, кто они такие, ответил Матвей. Послышался еле уловимый гул. С каждой секунды он начал нарастать. Подобное слышится, когда приближается реактивный самолет, летящий на дозвуковой скорости. Я поднял голову вверх, пытаясь найти источник. «Крыло эвакуации прилетело. Наслаждайся!» — улыбаясь, сказал Матвей. «Почему крыло?» — поинтересовался я. Летательных аппаратов с таким названием не встречал. «Сейчас сам увидишь. В последнее время ты слишком любознателен. Потерпи немного. Проявляй сдержанность», — посоветовал Матвей. Теперь я окончательно убедился, что он многое не договаривает. Все слишком изменилось. Того Савельева, с которым мы штурмовали базу Шерстнёва, словно подменили. Нужно будет попросить Наташу залезть ему в голову. Иметь девушку-телепата — большой плюс во всех смыслах этого слова. Я улыбнулся собственным мыслям. Источник шума появился спустя минуту. Летательный аппарат треугольной формы. Такое чудо я увидел впервые. Длина около 30 метров, ширина в полтора раза больше. Крыло чем-то похоже на американский стелс, только в несколько раз превышает его размерами, и угол размаха крыльев гораздо острее. Три турбореактивных двигателя в задней части являются основными. Два турбовинтовых в крыльях для осуществления вертикального взлета посадки. Сбросив скорость, крыло начало осуществлять посадку. Две минуты и футуристичный летательный аппарат выпустил стойки, оснащенные мощными гидравлическими амортизаторами, а затем мягко сел на землю. «Ну и как тебе?» — спросил Матвей, когда шум двигателей стих. Я вспомнил, что он все еще находится рядом. «Скажу честно, охренел». «Не я один». Все присутствующие тоже сильно удивлены. Даже девчонки вылезли из машины на улицу. В носовой части крыла начал опускаться широкий трап, предназначенный для погрузки пассажиров. «Российские инженеры дали ему очень скромное название», — сказал Матвей. «Какое?» «Разрыватель пространства», — спокойно сказал он. Максимальная скорость половиной тысячи километров в час. Запас хода 15 тысяч километров при средней скорости. Можешь не продолжать, остановил я. Куда полетим? Скоро увидишь. Посадка в крыло заняла чуть больше 10 минут. Внутри летательный аппарат оказался очень прост. Две монокапсулы, одна большая, рассчитанная на 30 человек с двумя VIP-отсеками, каждый на три персоны. Вторая капсула для пилотов. За управлением столь грозного аппарата сидят сразу трое. Единственный минус – никакого вооружения. Только активная система противоракетной обороны. Сбить такую диковину сложно. Догнать практически нереально. Даже хваленый Т-50, он же Су-57, значительно проигрывает в скорости. По заявленным характеристикам разработчиков, если разрыватель пространства окажется сбит, система безопасности самостоятельно разрушит корпус летательного аппарата и совершит посадку монокапсул в любую местность. Даже в океан. Посадкой группы руководит молодой парень, одетый в парадную форму ВКС России. На фоне бойцов он смотрится красиво. Три звезды на погонах, старший лейтенант. Когда мимо него прошли Наташа и Катя, он широко заулыбался и стал светиться от радости. Но, получив ничего не обещающие взгляды, мгновенно сник. А вот Смирнову стало весело. Забравшись по трапу, он остановился напротив Старлея и несколько секунд разглядывал его внешний вид. Через секунду спросил, «Ты парад Победы принимать собрался?» «Никак нет, товарищ». Парень пытался понять, кто перед ним. Он наверняка наслышан о Матвее Савельеве и не хочет ударить в грязь лицом. Леха, зачем ты до парня докопался? Матвей хлопнул Старлей по плечу. Расслабься, солдат. Как тебя зовут? Костя. Выпалил Старлей, вытянувший слоновую струна. Константин Мартынов. Алексей Смирнов показал ему поднятый большой палец, и, пожав плечами, пошел дальше. С мечом в руке он выглядит грозно. Широкоплечий, с легкой щетиной на лице. Эткий русский богатырь, облаченный в черный защитный костюм. Мимолетом я заметил, как Матвей что-то шепнул старлее на ухо, тот усердно закивал. Когда все расселись по местам, трап пошел вверх. Как только он закрылся, мощная стальная пластина накрыла его сверху, окончательно заблокировав выход. Сколько же весит громадина? Тон 40, не меньше. Звук заработавших двигателей оказался еле слышимым. Крыло плавно оторвалось от земли и стало набирать высоту. Три ударных вертолета и машины остались на месте в гордом одиночестве. Возможно, мы вернемся за ними, но кто знает, что нас ждет впереди. Ускорение было достаточно плавным, чтобы чувствовать себя комфортно. Смирнов пересадил девчонок в VIP-зону. Там же он оставил меч. Могли бы окна установить, ни хрена ведь не видно, возмутился Максим Орлов. Монокапсула не позволяет таких роскошей, объяснил старший лейтенант Константин Мартынов. Я дождался, пока Матвей обратит на меня внимание и жестом показал ему в направлении второй вип-зоны. Он кивнул. Вип-зона крыла все-таки комфортнее общей монокапсулы. Все отделано под дерево. Удобные кресла, обшитые алькантарой, с возможностью трансформации. В миниатюрном баре нашлась бутылка минералки, а также несколько видов алкоголя, которые меня совсем не интересуют. Скинув себя пропитавшийся потом костюм, я остался в спортивных штанах и футболке. Для полного комфорта не хватает только душа. Первым вошел Алексей. Следом за ним Матвей. Дождавшись, когда они сядут, я спросил. «Теперь скажите, куда мы летим?» Братья переглянулись. Ответил Матвей. «Военный городок Северный Клевер». «Не слыхал о таком». «Ямал?» — спросил я. «Нет, Якутия. Остров Котельный. Между морем Лаптевых и восточно-сибирским. Пролив Саникова." Тебе это о чем-нибудь говорит?» — поинтересовался Матвей. Я покачал головой. «Знаю об их существовании из курса школьной географии. Бывать не довелось. Там сейчас, наверное, холодно «Там всегда холодно. Лето короткое, зима длинная», — усмехнулся Алексей. «Ну, на базе тепло. Поживем пару недель с комфортом». «На пару недель даже не рассчитывайте. На острове нас ждут совсем не для этого», — сказал Матвей. «Будут препарировать?» — пошутил Алексей. «Скорее всего, нет», — ухмыльнулся Матвей. «Времена не те. Не будь апокалипсиса, ученые давно бы разобрали вас на молекулы. Но раз вы очень ценные кадры, трогать не будут. Президент лично хочет встретиться с вами» какой на этот раз канада или алжира пошутил я наш ответил матвей я присвистнул верховный главнокомандующий наконец-то досужился уделить нам внимание а отставить сарказм потребовал матвей у президента были важные дела только недавно удалось более-менее нормализовать обстановку какие дела усмехнулся я боролся с мутантами на востоке оказывал гуманитарную помощь выжившим европы или предотвращал возможность появления терроризма в рядах зараженных Смирнова стало смешно. «А вот сейчас уже обидно», — тихо сказал Матвей. «Сарказм так и льется из вас. Надоедает». «А ты не злись», — посоветовал я и улыбнулся. «Начни раскладывать все по полочкам. Глядишь, переубедишь меня». Особо раскладывать нечего. В ковчеге был бунт. Мнения разделились с самого начала. Даже спасение американского президента не спасло ситуацию. Некоторые уникумы умудрились по-быстрому свинтить с ковчега и зарыться в свои личные, хорошо укрепленные бункеры. Пока связь не работала, нам не могли ничего толком сообщить. Да и не было бы от нас проку. Власть над миром, пусть от него осталось совсем немного, лакомый кусок. Пара дебилов хотела применить стратегическое ядерное оружие и нанести удары по крупным городам. Цель такой акции – массовое уничтожение наибольшего скопления зараженных. Матвей взял бутылку минералки из моих рук и, сделав два мощных глотка, передал ее Алексею. Устало вздохнув, продолжил. Наши нелегальные разведчики, те, что сумели выжить, сработали оперативно. Все подобные акции были пресечены, как только восстановили Прометей. Два белых лебедя нанесли несколько высокоточных ударов, и нежелательных агрессоров в буквальном смысле не стало. «Пока ты бился с мутантами, а я штурмовал Казань в поисках осколка, наш президент налаживал некоторые подобие системы. Семь укрепленных баз разбросаны по разным точкам планеты, созданы аналитические центры. Обрабатываются все возможные варианты развития событий», – закончил Матвей. «Еще ты забыл упомянуть про то, как я штурмовал Байкальский музей», — вставил Алексей, но, поймав злобный взгляд Матвея, он добавил, «Это и так, к слову». Я кивнул. «Красавцы, ничего не скажешь. В этой ситуации я оказался тупым. Зациклился на решении одной проблемы и совсем не думал о том, что может происходить в мире. Это была часть плана. Так захотели аналитики. Вы сосредоточились на выполнении поставленных задач и справились с ними на отлично», — объяснил Матвей. «По поводу «отлично» сомневаюсь», — подметил Алексей. Не подоспей парня из особого отдела вовремя, мутант пообедал бы моими внутренностями. Ты сам просчитался. Нужно было тщательнее планировать вылазку, — сказал я. О его похождениях в Байкальский музей мне известно. И о почти открученной голове тоже. В Казани было хуже. Двенадцать отличных парней отдали своей жизни, — Матвей нахмурился, видимо, вспомнив подробности. Нужно будет узнать у него, как все происходило. А лучше поговорить с Артуром Хамзиным. Парень точно участвовал в вылазке. Дверь приоткрылась, и в ней нарисовалась голова Максима Орлова. «Надеюсь, не помешал?» — Виновато спросил он. «Тут в баре ничего крепкого не найдется». Я молча открыл дверцу бара и, вытащив бутылку, передал ее Максиму. «Спасибо», — поблагодарил он и моментально исчез. Дерзости поубавил, — улыбнулся Алексей. «Теперь касательно особого отдела его сотрудников», — сказал Матвей. «Да», — согласился Алексей. «Хотел уточнить именно этот вопрос в первую очередь. Помощь особого отдела — большой вклад в благоприятный исход недавних событий. Даже если мы о них ни хрена не знаем, не стоит относиться к парням, как к шпионам. Матвей хлопнул ладонью по бедру. «Кто вам сказал, что мы будем плохо к ним относиться?» – недовольно спросил он. «Нам нужно выяснить, как такая организация просуществовала столько времени, оставшись для всех незамеченной». «Просчет внутренней разведки», – предположил Алексей. «Нужно пробить по базам все опорные пункты особого отдела и станет ясно. В файле, который дал Игнату Тарков, много инфы по объектам. В том-то и дело, что даже ФСБ не знал об их существовании. Все базы мы пробили давно, оформлены на разные фирмы. Чисто не подкопаешься. По части хранилищ, по факту, в природе их не существует. Аналитики разложили файл Таркова по полочкам. Даже в нем только доводы и предположения. Другой момент. особый отдел работал по всему миру. Информацию мы добыли, но толку никакого. Все данные указывают, что организация гораздо старше, чем мы думаем. Разберетесь. Сейчас проблема не в этом. «Мы не знаем, что нужно делать с мечом», — сказал я. «Если это ключ, то что им открывается?» «В моей голове нет никаких новых открытий», — Алексей пожал плечами. «Информация поступает почти бесполезная. Но зато теперь я знаю, как шла война между Гипербореей и Атлантидой. Целыми днями появляются воспоминания, отрывки, факты, своеобразные круглосуточные онлайн трансляции идущие прямо в мозг». «Что-нибудь хоть как-то относящееся к решению нашей проблемы имеется?» — спросил я. «Нет». Зато я знаю, как летали самолеты гиперборейцев. Использовали гравитационное поле. Ракеты у них тоже особые были. И самое главное, Алексей поднял вверх указательный палец. Предшествующая цивилизация не использовала нефть. У них не было пластика и прочего созданного нами дерьма. Это ты ученым. Пусть поразмышляют, как можно применить твои знания, сказал Матвей. Алексей промолчал. Когда прилетим на место, поинтересовался я. «Чуть больше часа», — ответил Матвей. «Можете пока отдохнуть, а мне нужно пообщаться с пилотами. Один из них мой старый знакомый». Поднявшись, он вышел из vip комнаты «Как тебе разрыватель пространств?» — спросил Алексей. «В условиях апокалипсиса самый то», — ответил я. «Вертикальный взлет — незаменимая штука, вместительный». Представь, какой бы фурор произвело его появление, не случись вся эта хрень. «Возможно, я сейчас не о самолетиках думаю». Думал я о предстоящей встрече с Верховным. Что он скажет? Интуиция подсказывает, что ничего хорошего. Скоро узнаю. Остаток полета я проспал, не заметив, как сон забрал свои объятия. Снилась служба. Захват бандформирования на юге Осетии. Операция разрабатывалась на скорую руку. Пока летели из тренировочного лагеря ростов в Хинвал, аналитики просчитали максимальные риски. 20 боевиков запрещенной организации обосновались в частном доме рядом с детским садом. С Осетией всегда было сложно – Наученный опытом четвертого года, аналитический центр старался бить быстро и четко. Пришла инфа. Несколько часов и группа на позиции. В этот раз все было еще быстрее. Смирнов старшей группы. На мне атака стыла. Руслан Урвачев снайпер. Тарас Марченко работав в паре с Алексеем. Лобовая атака. Через 20 минут после прилета мы были на позициях. Четыре часа ночи. По данным разведки, группа террористов обосновалась в доме накануне вечером. Из оружия только пистолеты. Кто их сдал, нам не сказали. Разведка, как всегда, сработала по высшему классу. Получив добро на начало операции, я словно тень прошел незамеченным отделяющий от припаркованного старых старой хибара каблука до забора нужного дома расстояния. Остановившись, слился с ландшафтом и, убедившись в отсутствии внимания к моей персоне, перемахнул через забор. А вот тут просчет. Надо будет предъявить за это разведке. Пусть поставят им большой минус. Двора велера кинулись ко мне из темноты. Собачки умные, хорошо обученные. Такие не гавкают, подобно дворовым сам рвут на части. Повезло, что не напали одновременно. Присев, я выхватил нож и встретил первую черную бестию предплечьем левой руки. Острые зубы с огромной силой сомкнулись на моем предплечье. Комбинезон из сверхпрочной ткани с кивларовой подкладкой выдержал, а рука под ним нет. Острая боль пронзила сознание, но нож уже вошел собачки в череп. Вторая псина навалилась на меня справа, зубы клацнули в опасной близости от головы. Я убил ее двумя ударами. Первый в горло, второй в сердце. Только уроды могут сделать с собаками такое. Обучают животных убивать людей. Убивать быстро и хладнокровно. Расправившись с неожиданной угрозой, я попробовал вернуть руке чувствительность. Кость осталась целая, а вот мышцам не повезло. Будет большой синяк, и пальцы плохо слушаются. Ничего, прорвемся. Если не считать стычки с безумными ротвейлерами, все прошло вполне удачно. Я начал штурм двухэтажного дома с задней стороны. Алексей Смирнов и Тарас Марченко пошли через главный вход. Подрыв двери, светошумовые гранаты. Меньше минуты 20 боевиков, а точнее 22, приняли смерть. С девушками из эскорта оказалось намного хуже. Громкие виски, просьбы не убивать их. Все как обычно. Сон изменился и пошел не по сценарию, когда я спустился на первый этаж. Один из убитых боевиков неожиданно поднялся и сделал шаг в моем направлении. Два выстрела в грудь, но противника остался на ногах. Первоначально я убил его. Снес край черепа выстрелом в голову, но ему было наплевать на повреждение. «Тебе меня не убить», — сказал террорист. «Я ж убил тебя», — не согласился я. «Это всего лишь воспоминание. Я вошел в твой сон и немного подкорректировал его». «Кто ты?» — спросил я. «Ты называешь меня программой уничтожения. Мы скоро встретимся, и я убью тебя». Террорист резко кинулся на меня. Я начал стрелять и проснулся. Смирнов все так же сидит в кресле и что-то рассматривает в планшете. Видимо, я проспал довольно долго. «Ты что такой смурной?» спросил он. Сон приснился, пробурчал я. Схинвал. «Какой именно? С собачками. Это когда ты весь в крови был?» Я кивнул. В тот раз мой внешний вид был ужасен. Удар ножом в шею собаки. Много крови. Парни сильно испугались, но я быстро убедил что в полном порядке. Помимо поврежденного предплечья ничего не было. Террористов убили всех. Операция была несанкционированная. Мало кто знал о нашем присутствии в Южной Осетии. Утром наша группа снова была в Ростове. Прокрутив в голове давние события, я вернулся к непонятному сновидению и сообщил. Я во сне с трупом разговаривал. Это нормальное явление. Ко мне не каждую ночь приходит. Привык уже. Отрезал Алексей. Этот был особенный. Назвался программа уничтожения. Сказал, что скоро встретится со мной и убьет. Объяснил я. Может, ты просто под впечатлением от встречи с древним? Не знаю, но хотелось бы, чтобы было именно так. Переживем. На острове нет зараженных. Там мы можем расслабиться, Алексей потянулся. Дверь открылась, вошел Матвей. Через пять минут посадка, сказал он. Наденьте костюмы, на улице минус десять. Посадка прошла мягко, пилоты знают свое дело на отлично. Или автопилот. Улица встретила легким морозом, который совместно с сильным ветром сразу вытряхнул все тепло из легких костюмчиков. Прикрывая Наташу от ветра, я двинулся к двухэтажному бетонному строению. В условиях идущего снега и ветра разглядеть окружающий ландшафт оказалось просто невозможно. Внутри здания температура придерживается на уровне плюс 10. Группу сразу разделили на несколько частей. Парни в белых комбинезонах попросили сдать все оружие. Никто не воспротивился в вынужденной мере. Благие цели по уничтожению мутантов — это одно. Безопасность Верховного — задача другого уровня. Единственный, кто остался с оружием — Матвей Савельев. С мечом возникли проблемы. Смирнов протянул меч парню в комбинезоне, но тут уронил его. Боец не издал ни звука, но по лицу было заметно, как он напрягся, а рука легла на кобуру с пистолетом. Щелчком пальцев Савельев остановил его и сумел переубедить и оставить Алексею меч. Одной короткой фразой. Тот же", – тут же начал поясничать Алексей, поднимая изящное оружие с пола. Нас разделили на три группы и передали провожатым. После десяти минут блужданий по корпусам военного городка мы сели в просторный лифт и начали спускаться вниз. Наташа и Катя совершенно спокойно отреагировали на происходящее, словно для них это было не впервой. Впрочем, после всего случившегося, девчонок вряд ли чем-то удивишь. «У нас что, все базы под землей строят?» — обратился Алексей к провожатому. «Ну, не над землей же их строить», — ответил тот. «Логично», — Алексей перебросил ныть из одной руки в другую, весело наблюдая за реакцией провожатого. «Выучку ребят на высоте». Лифт остановился, открыв вход в длинный освещенный коридор. Железные двери идут через каждые 10 метров по обе стороны. Я приобнял Наташу за талию, и мы пошли вслед за провожатым. Возле пятой двери он остановился и сообщил. «Ваш комната. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Все блага жизни для вас предоставлены. На стене есть табло управления. Сложностей не возникнет». Я открыл дверь и пропустив Наташу вперед, вошел следом. Алексей подмигнул мне и, показав большой палец, последовал за провожатым. Апартаменты оказались высшего класса. 50 квадратных метров, двуспальная кровать, стереосистема и плазма в пол стены, мощный комп Прометей, душ и джакузи в просторном санузле, меню вызова-обслуги, заказы еды на сенсорном табло и еще куча полезных вещей. Похоже, нам выделили лучшие комнаты. Маленькая тюрьма со всеми удобствами. Забавно. В шкафу обнаружились два комплекта свежей одежды. Для меня и Наташи. Видимо, к нашему прилету успели подготовиться. «Ты в душ?» – спросил Наташа, стягивая себе одежду. «Да. Ты со мной?» — избавляясь от пропотевшей одежды, спросил я. «Тогда есть смысл набрать джакузи?» — улыбаясь, ответила она. Наберем, но сначала я хочу в душ». Благо цивилизации. Как же все таки приятно расслабиться и не бояться нападений мутантов. Впервые я не думал о безопасности, позволив себе просто наслаждаться моментом. Через час купания я вынес сонную Наташу на руках в комнату и, окрутно положив на кровать, лег рядом. Опытным глазам успел подметить отсутствие грязной одежды. Оперативно ничего не скажешь. Безусловно, за нами наблюдают. Пускай завидуют. Вечер пролетел довольно быстро. При помощи сенсорного меню я заказал ужин, и спустя 20 минут нам доставили тележку с едой. Тарелка борща, два салата, отлично прожаренная свинина, картофельное пюре, две кружки чая и десерт. Наташа немного поклевала салатик, уничтожила десерт и больше ни к чему не притронулась. Я утрамбовал все имеющееся, словно не ел минимум несколько дней. «Скажи мне, пожалуйста», — заговорил я, когда с ужином было покончено. «Ты залазила в голову Матвея?» «Я стараюсь не читать мысли. Мне не нравится узнавать, о чем думают люди. Но Матвей я читала». «Что именно не нравится?» — удивился я. «Пошлые мысли. Это неприятно. К примеру, задиристый Максим желает меня, совсем не стесняясь своих мыслей. И о Кате думает так же. Он нас даже вдвоем представляет. Еще несколько человек тоже. Но у Максима самая бурная фантазия». «Это нормальное явление. Не обращай внимания». Что по поводу Матвея? Я знал, что наш разговор прослушивается, но было наплевать. Нет ничего страшного в моей любознательности. Матвей, Алексей и Артём. И они, если думают, то только по делу. Глупые размышления практически отсутствуют. Мальчик Егор, он постоянно рассуждает. Ему интересно, кто кого победит, если вы начнете драться. Сможешь ли ты убить мутанта голыми руками и подобное? Твои друзья так не делают. Они хладнокровные и Их ничем не удивишь. Хладнокровие бойца спецподразделения – Необходимая особенность характера. Вспомним всем известного Шварценеггера из «Терминатора». Суровое лицо, никаких эмоций в любой опасной ситуации. воля, и трезвый расчет. Именно таким должно быть поведение. Если каждый раз эмоционально реагирует и переживать по поводу любого события, боец рискует сломаться, сойдет с ума и больше не сможет адекватно оценивать обстановку. Иногда не так важна спецподготовка и умение хорошо стрелять, как важен холодный расчет. Взять, к примеру, бойца при обороне базы Таркова. Ему элементарно не хватило выдержки, и он, испугавшись, позорно дропанул в укрытие. Все могло быть по-другому. Неопытным бойцам со слабой психикой нечего делать на поле боя. «Значит, ты ничего не можешь сказать о Матвее?» — поинтересовался я. «Только то, что он все время ждал встречи с президентом», — ответила Наташа. В дверь легонько постучали. «Войдите», — разрешил я. Гостем оказался низкого роста мужчина неопределенного возраста, лысый коренастый, одетый в военную форму без знаков различия. Добрый вечер, сказал он. Извиняюсь, но у меня приказ проводить вас. Меня и Наташу? спросил я. Только вас. Тогда разговаривайте со мной на ты, посоветовал я не тот уровень. Я не являюсь действующим сотрудником подразделения. Хорошо, согласился мужчина мысленно я уже обозвал его лысом. Он дождался меня и вышел из комнаты. Несколько минут ходьбы по петляющим коридорам, запоминание маршрута и ключевых объектов на уровне автоматизма. Даже в столь безопасном месте не помешает осторожность. Лыса открыл легкую железную дверь и, приглашающим жестом, впустив меня, закрыл снаружи. Небольшая комната, три стула и журнальный стол. Белые стены и хорошее освещение. Еще одна дверь непонятного назначения. Комната похожа на помещение для допроса. Опустившись на стул, я расслабился и стал дожидаться, не зная чего. Дверь открылась через три минуты, и в комнату вошел мужчина в костюме. На возраст около 50, Начищенный до блеска туфли. Отлично повязанный галстук. В кармане пиджака платок. Он протянул руку, я встал и пожал ее. Илья Алексеевич Зарипов представился мужчина и сел напротив. Руководитель службы внешней разведки Российской Федерации и в связи с недавними событиями исполняющий обязанности руководителя аналитического центра по борьбе с феноменом уничтожения человеческой расы. Игнат Шухов, офицер ЦСН-А ФСБ. Зачем-то рассказал я и добавил: увольный по статье без возможности восстановления. Конечно, все это выглядело глупо. Собеседник наверняка изучил мое личное дело от корки до корки, события увольнений и всего прочего знает практически наизусть. Если не изменяет память, раньше я не встречал его. «Мы можем восстановить вас на службе, повысить званий, только вряд ли вам от этого станет легче», — с легкой улыбкой сказал Зарипов. «Лишнее. Ничего не изменится, даже если я стану контр-адмиралом Черноморского флота», — ответил я. «Вот тут ты прав, Игнат. Значит, мы можем перейти непосредственно к делу?» — спросил Илья Алексеевич. Да, разрешить вопрос, Зарипов кивнул. Мне обещали встречу с личным президентом. Это возможно? Это необходимо. В данный момент президент занят решением других проблем. Сейчас он ведет беседу с Матвеем Савельевым. Восстанавливайте систему контроля государством? Ты должен понимать, что как такового государства больше не существует. Вся планета один большой полигон военных действий. Есть угроза, есть мероприятия по ее устранению. Как тебе уже известно, совсем недавно кучка уцелевших правителей нескольких государств планировали стратегический ядерный удар по крупным городам мира. Мы их устранили. В случае ядерной войны человечество автоматически прекратит существовать. Нас и так осталось слишком мало. Ядерная зима добьет всех, согласился я. Именно. Поэтому нам пришлось пойти на крайние меры и задействовать имеющиеся ресурсы на устранение возникшей угрозы. Подъем в воздух трех бомбардировщиков стоил жизни многих хороших парней. Угроза устранена. Теперь можно вернуться к решению основной проблемы. Уничтожение программы уничтожения. Илья Алексеевич сделал рукой жест, который мне остался непонятен. «Вам все известно касательно меча, моих мутаций, Алексея Смирнова, Тара Судзуки добытых знаний», — поинтересовался я. «Ты забыл упомянуть свою девушку, Наталью. Нам известно, что она обладает феноменальной способностью читать мысли», — ответил Илья Алексеевич. «Не сомневаюсь. У меня не было умысла скрывать это. Верю». Дверь в комнату открылась, и молодой парень в комбинезоне поставил на стол две кружки чая. Теперь мне стал понятен жест собеседника. Обслуживание на высшем уровне. Вот только камеры наблюдения я не увидел. Каким выводом пришли аналитики касательно программы уничтожения, поинтересовался я. Притрагиваться к чаю пока не было желания. Горстку не слишком хороших специалистов трудно назвать полноценными аналитиками. Я сам по большей части оперативник. Ты должен понимать, что хороших специалистов осталось мало, ничтожно мало. Илья Алексеевич взял кружку и сделал небольшой глоток. Но тем не менее, нам удалось просчитать все варианты. Программа уничтожения — квазиживой организм типа РОЙ. РОЙ, удивился я. Это не аббревиатура. Приведу пример. Муравейник или пчелы. Матка всем заведует и находится в связи с каждым объектом. То есть получается, что программа уничтожения может поддерживать связь с каждым мунтантом и обычным зараженным, спросил я. Да. Что-то подобное мы и предполагали. Похоже, что все ваши гипотезы и доводы не слишком далеко ушли от наших застольных рассуждений, сказал я. Дверь позади меня открылась, и в комнату вошли два человека. Первый высокий, словно гора Матвей Савельев. Второй намного ниже, президент Российской Федерации. Оба в серых спортивных костюмах. Я и Илья Алексеевич но президент жестом усадил нас обратно. Отодвинув стул, он сел рядом и протянул руку. «Значит, вот ты какой», — улыбнулся президент. Наслышно тебе. Никаких видимых физических отклонений. С виду нормальный парень». Парень он нормальный не только с виду, сказал Матвей. Давай сразу договоримся, предложил президент. Свободное общение на «ты». Нам так будет проще. Я кивнул. Ну и хорошо. Прошу следовать за нами, сказал он. Будем тестировать тебя. Посмотрим, на что ты способен. Мы пришли в помещение, отдаленно напоминающее спортзал. Небольшой татами в середине комнаты. Высота потолка не ниже 4 метров. Площадь около сотни квадратов. Потрепанные макевары и минимальное количество тренировочных снарядов. «Можете начинать», — скомандовал президент. «Я первый», — сказал Илья Алексеевич Зарипов, снимая пиджак и расстегивая рубашку. Оставшись в брюках на босую ногу, он вышел в середину татами и жестом пригласил меня. Я не стал сопротивляться. Помнится, он упоминал оперативную деятельность, которой занимался долгие годы. Разведка всегда имела неплохую подготовку. Стоит проверить. Я медленно вышел в центр круга и слегка поклонился. Илья прыгнул без предупреждения. Быстрые движения противника резко замедлились, включился боевой режим. В мгновение противник оказался на полу, зажатый в моем умелом захвате. Секунду он терпел, а затем принялся энергично стучать ладонью по татами. Я освободил Зарипова из захвата. «Как ты это сделал?» — спросил он, когда поднялся на ноги. Состояние ментального просветления. Некоторые называют его самадхин, это ошибочный термин. Значение близкое, но немного другое, — вмешался президент. Более близкое понятие сатри — состояние одной мысли. Преобладание подсознания над сознанием. Ты словно находишься за пределами происходящего, но в то же время можешь контролировать себя. Когда-то я сильно увлекался восточной философией. Ваше понятие близко к определению состояния, в которое я вхожу. Только совсем недавно у меня очень трудно получалось достичь подобного, а сейчас оно приходит словно по команде, — объяснил я. Это хорошо. Продолжайте бой. Президент махнул рукой. Бывший разведчик Зарипов прыгнул, надеясь свалить мне эффектом внезапной атаки. Для своего возраста он в отличной физической форме. Уходя с линии атаки, я провел бросок и отправил разведчика в полет с дальнейшим болезненным приземлением. «Отлично!» – воскликнул президент. Поразительная скорость и реакция на воздействие. «Игнат, пожалуйста, не жалей Илью. Переходите в полный контакт, только не покалечь его». Зарипов поднялся и снова кинулся в атаку. Кулаки молотят воздух, пытаясь достать меня. Каждый раз мои движения оказывались чуть быстрее, а удары противника не находили цели. Около 10 секунд мы плясали смертоносный танец, а затем я ударом ногой в голову свалил Зарипова, отправив его в легкий нокаут. Хватит, восторженно сказал президент. Матвей, твоя очередь. Все это время Савельев молча наблюдал за поединком. Он изучал мою тактику, анализировал возможные исходы боя. В отличие от Ильи Алексеевича, Матвей более подготовленный боец. Его умение драться результат природного таланта, совместно с долгими изнурительными годами тренировок. Мои способности приобретенные вследствие мутации, вызванных защитной системой. Раньше у меня не было ни единого шанса победить Савелью в рукопашном бою, но сейчас все изменилось. В любом случае, это только демонстрация моих возможностей и не более того. Протянув руку, я помог Зарипу подняться. Он, кряхтя держась рукой за голову, проследовал к скамейке и грузно опустился на нее. Матвей вышел на татами. «Готов?» – спросил он. Я кивнул. Он не стал атаковать меня, пытаясь использовать факт внезапности – а попытался прощупать слабые места. Легкая атака и отступление. Савельев всегда отлично махал ногами, выходил из захвата, словно змея. В этот раз это ему не помогло. Сократив дистанцию, я провел серию болезненных ударов по корпусу, легко опережая умело поставленные блоки. Три секунды командир личной охраны президента упал на пол, скрючившись от боли и лишившись дыхания. «Браво!» – президент несколько раз хлопнул в ладоши. «Игнат, ты превзошел мои ожидания. Можем закончить демонстрацию». Приступаем к решению основной проблемы. К решению проблемы приступили только через 8 часов. Президент распустил всех по комнатам с наставлением выспаться. Когда я вернулся, Наташа уже спала. Стараясь не будить, ее лег рядом и, расслабившись, через несколько минут уснул. Проснулся от стука в дверь. Принесли завтрак. Пока принимал душ, проснулась Наташа. Позавтракали, общаясь на отстраненные темы. Рассказывать о встрече с президентом я не решился. Примерно в 10 утра за мной пришел Матвей, и спустя 15 минут мы были в просторной комнате, специально отведенной для переговоров и обсуждений. Большой овальный стол на 20 человек, во главе которого сел президент. Четверо присутствующих, помимо Ильи Алексеевича Зарипова, мне незнакомы. Я поприветствовал всех кивком и уселся за свободный стол. Матвей сел напротив. «Где остальные?» — поинтересовался президент. «Этого количества достаточно. Алексей Смирнов отсутствует по причине тренировки». «Бешеный самурай тренирует его и заодно проверяет наличие скрытых способностей», объяснил Матвей. «Позже я лично введу их в курс дела». «Хорошо. Почему бешеный самурай?» спросил президент. «Сегодня утром я провел с ним спаринг и оказался бит второй раз за сутки. Способности Тара удивляют. В том, что он третий воин, можно не сомневаться», рассказывал Матвей. «Значит, из всех троих только Алексей Смирнов ничем не проявил себя», поинтересовался один из присутствующих. «Белобрысый парень моего возраста с хорошо развитой мускулатурой. Алексей Смирнов, ходячий энциклопедии. В его голове хранится вся информация относительно предотвращения апокалипсиса. Также благодаря ему добыто два осколка меча, сказал Матвей. Поэтому, Николай, я прошу тебя думать, прежде чем что-то говорить. Так, парня зовут Николай, и после услышанного свой адрес он заметно съежился и опустил взгляд на стол. Авторитет Савельева на высоте. Как и президента. Обидно, что мне многое не говорят. Почему я в последнюю очередь узнаю о том, что Тара тренирует Смирнова? Нужно будет предъявить это Матвею, когда останемся с ним наедине. Тар обучает Алексея технике боя мечом?» — спросил Зарипов. «Да», — кивнул Матвей. «Я думал, что мечом будет владеть Игнат. Почему Алексей?» — поинтересовался Зарипов. «Потому что Игната достаточно вооружить куском арматуры, и мутантам придет крышка», — ответил Матвей. «Мутанты стремительно развиваются», — заговорил я. «Кто может гарантировать, что через месяц они сами не начнут вооружаться арматурой?» «Тут я полностью согласен с Игнатом», — сказал президент. «Поэтому нам нужно как можно скорее найти решение и ликвидировать программу уничтожения». «Евгений, какие будут предложения?» Сухощавый мужчина не старше 50 поднялся и заговорил. «Мы проанализировали все возможные варианты. Все упирается в знания Алексея Смирнова. После вчерашнего разговора с ним я понял, что он ничего не знает о назначении ключа. Я тщательно излучил мяч ключ Ничего нового выяснить не удалось. Увы, ну, к нему невозможно прикоснуться». «Значит, Смирнова допрашивали. Вернее, расспрашивали. Глупые аналитики». «Не тем сейчас нужно заниматься. Совсем не тем». Президент слон прочитал мои мысли, ударив ладонью по столу, встал. «Сядь, Евгений», — грубо приказал он и спросил. «Сколько личного состава мы имеем?» Илья Алексеевич попытался встать, но президент остановил его. «346 человек, включая вчера прибывших», — ответил он. «Сколько всего на семи базах?» — спросил президент. «Сегодня утром было 2700», — ответил Зарипов. Президент на секунду задумался, затем обратился к Евгению. Что с передвижениями групп мутантов и организацией эвакуации выживших? Группы мутантов постоянно увеличиваются. На сегодняшнее утро самые большие – около 2000 особей. Передвижения постоянные. Несколько достигли зон похолодания и прекратили дальнейшие движения. С первыми серьезными холодами большая часть мутантов и зараженных должны вымереть. Евгений покашлял в руку, а затем продолжил. По части эвакуации работают 9 групп. У парней постоянно нехватка ресурсов. Что людских, что авиации. «Разрыватель пространства, к сожалению, только один. Значит, нужно перебросить все силы на эвакуацию. Мы не можем решить проблему с программой уничтожения, будем заниматься эвакуацией уцелевшего населения», сказал президент. С этого момента аналитический центр начнет поиски выживших и создаст план по их эвакуации. Матвей Савельев назначается ответственным за всю оперативную работу. «Всем все понятно?» «Похоже, я попал в святая святых». «Решение проблем государственного уровня проходит в моем присутствии». «Конечно, уровень немного не тот». Да и от самого государства практически ничего не осталось, но все же. Если я нахожусь здесь, то вполне могу сказать свое мнение. Но для начала спрошу, какие задачи поставят именно передо мной. Могу я участвовать в эвакуации? Все присутствующие посмотрели на меня, словно увидели заговорившего мутанта. Боюсь, задействовать Шухова, Смирнова и Тарасу как оперативников, слишком рисковая затея. Ключевые фигуры, нельзя рисковать ими, сказал Евгений. К слову, я все еще здесь, подметил я. Не люблю, когда решают, не спросив, хочется мне этого или нет. В любом случае отстранить мне не получится, даже президенту. Я согласен взять всех троих на эвакуацию, вмешался Матвей. С разрывателем пространства у нас не возникнет особых проблем. Я не против, начал президент. По себе знаю, что сидеть сложа руки – самое тяжелое занятие. Тем более, когда вокруг тебя погибают люди, а ты знаешь, что можешь выполнить эту работу гораздо лучше других. Когда-то я сам был оперативником. Но есть одно «но» – Игнат, как магнит, притягивает к себе мутантов. С этим могут возникнуть сложности. Сложности — неотъемлемая часть нашей работы, — заговорил Матвей. Президент остановил ее жестом и сказал. Ты прав, Матвей. Разрешаю задействовать все возможные ресурсы. Разрыватель пространства в твоем распоряжении. Я буду вынужден покинуть базу сегодня вечером, поэтому все могут быть свободны, кроме Савельева и Зарипова. Все присутствующие встали за стола и направились к выходу. У меня было дикое желание остаться и задать президенту несколько вопросов, которые остались нераскрытыми. Но нужно иметь совесть. Авторитет штука сложная. Я его заработал, но могу лишиться в один миг, если буду не слишком сдержанным. Решение президента по принятым мерам эвакуации выживших – правильное. Очень интересно, куда он полетит. Попытаюсь потом разузнать об этом поподробнее у Савельева. Выйдя из кабинета, я направился в жилой блок, но по пути решил сходить до тренировочного сектора. За несколько маршрутов мне удалось неплохо изучить расположение коридоров базы. Проходя мимо жилых комнат, я услышал странно знакомый басистый голос. Остановился и прислушался. «Не может быть!» Я постучал в дверь. «Входи уже!» — пробасил голос той стороны. Чарли Тейлор и Михаил Филиппович собственной персоной. Увидев меня, они удивились. «Игнат, какие люди! Не ожидал тебя увидеть!» Филиппович скачал с кровати и, втащив меня в комнату, стиснул в медвежьих объятиях. Силушки ему не занимать, но когда я надавил на его грудную клетку, глаза Филипповича округлились, а ребра мелодично захрустели. «Ну ты, Игнат Селион», — удивился Филиппыч, потирая широкую грудь. «У меня в серию брат позвоночника отстали». Пройдя в середину маленькой, но уютной комнаты, я подметил стоящую в углу инвалидную коляску. Чарли Тейлор протянул руку. Твердое мужское рукопожатие. У инвалидов колясочников сильные руки, а вот с ногами у Чарли стало хуже. С последней нашей встречи от некогда мощно развитых мышц осталось совсем немного. Без нагрузки ноги американца стали похожи на две спички. «Давно вы здесь?» — поинтересовался я, присаживаясь на край кровати Чарли. «Уже неделю. Держит как аквариумных рыбок. Можно от скуки сдохнуть», — рассказал Чарли. «Врет он. Я почти каждый день работаю», — начал рассказывать Филиппыч. «В основном принеси-подай. Но бывают и поинтереснее задания. Тут есть один плюс. Мутанты не докучают. Еще кормят хорошо». «А ведь Чарли раздобрел. Тренируется?» «Все возможно. Руки стали толще, грудины шире. Или, мне кажется, обман зрения на фоне атрофировавшихся ног?» «Как попали на базу?» — спросил я. «Бомбили склад, который вы с савелем нашли. Филиппыч грузил оружие в тайфун, а я отбивался от мутантов при помощи турели». Чарли схватился руками за спинку кровати и принял сидячее положение. «Когда хотели сваливать, заметили грузовой вертолет. Он нас тоже заметил». «Думали новых знакомых встретим?» — перебил Филиппыч. «А встретили вояк. Парни не нецеремонист погрузили нас в вертушку, и через пару дней мы были на этой базе. Склад, кстати, они изрядно почистили, забрали все ценное». «А где третий? Алкоголик? Как его там зовут? Петрович?» Поинтересовался я, разглядывая спартанские условия комнаты. «Все по минимуму. Но на стене есть телевизор, а на тумбочке Чарли лежит ноутбук с эмблемой надкусного яблока». «Допился Петрович. Помер. Алкогольное опьянение с последующим отравлением», рассказал с грустью Филиппович. «Ладно бы от мутанта смерть принял. А так, эх!» «Да хрен с этим алкоголиком. Бухал каждый день как чмо», — выпалил Чарли. «Я его предупреждал, что сдохнет, если не завяжет. Но ему же все ни по чем было. Легкая смерть. у и не проснулся. «Сегодня разработали операцию по эвакуации выживших», — сказал я. «Вас будут задействовать. Могу замолвить словечко». «Я не хочу», — покачал головой Филиппыч. «На базе много ребят, которые могут стрелять и бегать гораздо лучше меня. Староват уже. Силочки хватает, а вот выносливость не та. Лучше будут делать вещи, которые приносят пользу». «А я инвалид. Мне путь заказан», — грустно ответил Чарли. Просился в аналитике, но этот Зарипов упертый мужик ни в какую не соглашается. Хотя у меня мозгов побольше некоторых будет. 12 лет нелегальным разведчиком проработал. Ни одного прокола. Очень хочется чувствовать себя нужным. Кататься без толку по базе чертовски надоело. Ожидание всегда угнетает. Хотя и является большей частью нашей жизни. Мы всегда чего-то ждем. В детстве конца школы, дня рождения, нового года. Когда станем постарше, зарплаты, конца рабочей смены, новые машины. Старости, пенсии, приезда детей и внуков, юбилеи, на которые все соберутся. Единственное, чего мы не ждем – смерть. Каждый раз, когда кто-нибудь умирает, мы знаем, что это может произойти с любым, но только не с тобой. Особенно угнетает бессмысленное ожидание. Сидеть сложа руки и знать, что тебя считают ненужным – трудное занятие. Читать книги, смотреть фильмы, играть в видеоигры быстро надоест. Человеку так же, как воздух, необходимо чувствовать себя нужным, особенно ущербному. «Чарли, я посодействую, чтобы тебя взяли в ряды аналитиков. Уже сегодня ты сможешь приступить к работе», — пообещал я. «Это будет лучшее, что ты можешь для меня сделать», — воскликнул Чарли. Он словно засветился от радости. «Игнат, тут на базе очень трудно узнать новости. Все молчат, как партизаны», — сказал филиппович «Да, с информацией здесь тяжеловато. Большая часть сотрудников из ФСО и разведки. ФСБшников тоже хватает», — сказал я. «Нет, тут и женщины есть, и дети, но мало». В другом крыле проживают. Я там часто бываю», — рассказал Филиппыч. «Но слухи все равно имеются. И главный из них ты. Правду говорят, что ты изменился. Раны заживают на глазах. Человека можешь поднять одной рукой. Мутанту голову открутить голыми руками. Или брешут». «Врут, конечно», — ответил я. Мутанты я плевком убиваю, а человека силой мысли могу поднять». Шутка зашла. Чарли и Филиппыч дружно рассмеялись. После часовой беседы с мужиками я отправился на поиски Илья Алексеевича Зарипова. Пришлось намотать несколько кругов по петляющим коридорам, прежде чем он нашелся. Помещение, в котором находился руководитель аналитиков, представляет из себя жилую комнату и по совместительству рабочий кабинет. Обстановка крайне спартанская, ничего лишнего. «С чем пожаловал?» — спросил он, не отрываясь от экрана монитора. «С просьбой», — ответил я. «Рассказывай», — Зарипов усердно изучает диаграмму, делая пометки в блокноте. «Чарли Тейлор, инвалид-колясочник, сможешь взять его аналитиком в группу?» Зарипов оторвался от монитора и начал крутить карандаш в зубах, пытаясь вспомнить, кто такой Тейлор. «Исключено», — ответил он, видимо, вспомнив, о ком идет речь. «Почему? Аналитиков у нас хватает, тем более инвалид. Пусть развлекается, на базе есть чем заняться, его никто не будет упрекать». «В том-то и дело, что человек хочет быть нужным, выдай ему задание, а дальше сам все увидишь. Не справится твое право, откажешь человеку». «Хорошо», — согласился Зарипов, «пусть появится у меня через час». Покинув кабинет Зарипова, я направился к Тейлору и, объяснив суть дела, со спокойной душой вернулся в отведенную нам комнату. Наташа и Катя сидят на полу и наслаждаются просмотром сериала про зомби. Обмолвившись с девчонками несколькими фразами, я узнал у Катерины, что Алексей находится у себя в комнате, и направился к нему. Апартаменты Алексея и Кати оказались полной копией нашей комнаты, если не считать некоторых мелких деталей. даро есть хочешь?» – спросил он, пропуская меня в комнату. «И тебе не хворать», — ответил я. Четыре часа блуждания разговоров пролетели как один миг. «Не откажусь, с утра ничего не ел». «Когда я на двоих закажу», — сказал Алексей, ловко управляясь сенсорным меню. «Что предпочитаешь?» «Тоже, что и ты». На экране ноутбука я заметил текстовый файл, в котором особо выделяются слова гипербореи, атлантиды и технологии. Зарипов попросил внести в один файл всю имеющуюся информацию, — пояснил Алексей, заметив, что я читаю. «Он не знает, что у меня на это могут уйти годы» описание не я не силен». «Тогда записывай голосовые, так будет гораздо быстрее», — посоветовал я. Он не согласен. Сказал, что тогда им проще приставить ко мне наличкой и записать разговор на видео. Алексей закончил с меню и, усадив меня в кресло, сел на стол. «Рассказывай, с чем пожаловал». «Пока я пересказывал события утреннего собрания с участием президента, в комнату доставили тележку с едой. Мы переместились за стол как раз к концу пересказа». Эти аналитики совсем ничего не могут. Стоило им лезть туда, где мы без их участия легко справлялись. Алексей уплетает котлеты из гречкой, словно не ел целую неделю. Сегодня все утро усердно тренировался стару. Мечом орудовать, не руками и ногами махать, но я быстро учусь. Японец сказал, что через пару месяцев неплохо тренирует меня. А если у нас нет пары месяцев, спросил я. У тебя тоже нехорошее предчувствие, поинтересовался Алексей. Доев второе, он принялся за первое. У Алексея всегда был такой подход к еде, сколько я его помню. Салат он оставляет напоследок. Даже не предчувствие, ощущение, что мы упустили какую-то важную деталь, объяснил я. Вот и Тара также говорит. Будем надеяться на мою голову. Может, скоро удастся вспомнить что-нибудь важное. Сейчас идут потоки информации касательно медицины. Даже в этом деле гиперборейцы произошли нас на порядок. Их врачи умели ускорять регенерацию и запускать процессы восстановления полностью утраченных конечностей. «Может тебе остаться на базе? Запишешь знания, отдохнешь, и Тара тоже останется, будете тренироваться. Глядишь, вспомнишь, что нам дальше делать», — предложил я. «Твердое нет», — Алексей решительно отодвинул тарелку с супом. «Прозябать на базе, когда можно устроить мутантам хорошую взбучку? Моя голова активнее приносит знания, когда я нахожусь в критических ситуациях. В любом случае я буду заниматься эвакуацией». «Если Смирнов решил, то его не переубедишь». Он никогда не боялся смерти, всегда смотрел ей в лицо, умудряясь при этом корчить рожи. Быть может поэтому защитная система выбрала носителем именно его. И случилось это гораздо раньше, до того, когда зараженный умудрился цапнуть Смирнова за руку. Он всегда был для меня примером. В отряде мы были лучшими друзьями. Но Смирнов был на чуточку быстрее, на чуточку умнее. И не только меня. Многие смотрели на него с восторгом. Командир должен быть таким, давать пример. Смирнов это делал отлично. В холодный расчет совместно с идеально отточенными навыками превращали его в идеальное оружие. Отряд Альфа, самонаводящийся меч в руках государства, для нас не было преград. Нам ставили задачи, мы их выполняли. Дверь открылась и вошел Савельев. «Уединились за ужином, голубки?» — пошутил он. «От девчонок избавились и шепчетесь о женском?» «Может, ему вилку в глаз воткнуть?» — весело предложил Алексей. «Достаточно просто кулаком заехать», улыбнулся я. Матвей поднял руки вверх. «Сдаюсь». Приношу извинения за прерванный романтик. Надолго не задержу. Завтра утром в семь часов вылетаем на Большую Землю. Цель Новосибирск. Крупное поселение выживших в 300 километрах от города. Аналитики засекли большую группу мутантов, движущуюся в их направлении. «Крыло в нашем распоряжении?» – спросил Алексей. «Да, только одним им нам не обойтись. Все данные предстоящего задания вам скоро скинут на планшеты. До завтра отдыхайте. Прощайтесь с подружками. Не мне вас учить, сами разберетесь». Договорив, Матвей вышел из комнаты, хлопнув дверью и быстрым шагом направился дальше по коридору. «Встреча с президентом на него положительно влияет», — сказал Алексей. «Похоже, братцу кресло министра обороны в будущем светит. Если доживем, конечно». «Доживем. В ноябре морозы ударят. Сможем на Урал перебраться», — сказал я. «Можно и на Урал. Разберемся с программой уничтожений и хоть и в египетских пирамидах живи», — Алексей взял в руки тарелку с салатом. «Вот только после победы нам никто не даст отдохнуть. Начнутся задания и прочее веселье». «Рано мы о победе заговорили Леха. Рано».